«Пакстон!» «Где он?» От этого рева, казалось, хрупкое тело Гибсона может рассыпаться. Пакстон выскочил из пустого кабинета, где Добс велел ему ждать, и побежал на крик. То же сделали и все находившиеся в зале. И вскоре Пакстон проталкивался сквозь толпу, получая удары локтями по ребрам. Все бежали туда, откуда донесся крик. Гибсон стоял над Карсоном, державшим руки над головой. Комическое зрелище. Этот ширококосный человек сжался под взглядом старика, которого, казалось, может унести порыв ветра. И в этот момент в голове у Пакстона что-то щелкнуло. Он вспомнил, как запаниковал Карсон, когда услышал приказ выходить из вагона трамвая. Как Карсон расталкивал людей, бросившись к выходу. Как будто он знал, что предстоит. «Это был ты, так ведь?» Сказал Гибсон. «Не понимаю, о чем ты говоришь», сказал Карсон. «Лжец! Что это ты задумал? Месть?» Карсон медленно и осторожно встал, оглядываясь, как будто кто-то мог прийти ему на помощь. «То, что ты пытаешься сделать, безумие», сказал он. «Не понимаешь? Ты вовсе не бог, каким себя считаешь, Гиб. Гибсон сделал шаг вперед и оказался вплотную к Карсону. «А Клэр?» «Ты что же хотел? Ее тоже убить?» «Она ребенок. Я бы руководил ею». «Эй!» – послышался женский голос. Клэр вышла из толпы и сильно ударила Карсона по лицу. Он принял удар, сделал несколько шагов назад и повернулся к Гибсону. «Больше ни слова. Здесь нельзя», – сказал Карсон. «Отлично!» – Гибсон повернулся к Добсу. Уведите его отсюда к черту, поместите вместе с ней. От толпы отделились двое в голубых рубашках, схватили Карсона под руки и попытались увезти. Он сопротивлялся, но Добс подошел к нему и сильно ударил кулаком под дых. Карсон согнулся, издал стон и посмотрел на Добса. Ты знаешь, Добс, что я прав, ты знаешь, что я прав. Добс отстегнул от пояса мощный фонарь, и ударил им Карсона в лицо. Все в толпе вздрогнули от звука удара, как будто по сырому мясу. Только Гибсон улыбнулся. Голова Карсона свесилась на грудь, из разбитого носа текла кровь. Голубые утащили Карсона из зала, Добс повернулся к собравшимся. «Конференц-зал, комната Б, сейчас!» Все переглянулись, не понимая приказа. И Добс закричал. «Сейчас же!» Собравшиеся двинулись в сторону коридора, который ввел к конференц-залу, но Пакстон отстал от остальных и схватил Добса за руку. «Надо поговорить», — сказал Пакстон. Добс стряхнул его руку и как будто собирался отказать, но потом передумал и завел Пакстона в ближайшую пустую комнату для допросов. Войдя, Добс сказал, «Давай, только быстро». «Она думает, что вы собираетесь ее убить» кто думает? — Циния. Она думает, что вы ее убьете, чтобы заставить молчать. Добс прищурился и посмотрел на Пакстона, как бы не веря своим ушам. Затем рассмеялся. — Это же не кино. Мы убийствами не занимаемся. Пакстон понимал, что это неправда, что у Цинии нет оснований для таких опасений. Но все же услышать это от Добса было не лишнее. Пакстон подумал, не следует ли сказать или сделать что-нибудь еще. «Я понимаю, это тяжело, сынок», — сказал Добс. «Надо подсчитать потери, но все будет хорошо. Слышишь меня? Ты отличился сегодня. Так почему бы тебе не пойти домой? Отдохни». Пакстон сделал глубокий вдох и попытался собраться с духом, чтобы задать вопрос, задавать который не следовало. «Можно мне повидать ее? Последний раз?» Добс покачал головой. «Этому не бывать, сынок». Бакстон почувствовал, что его поставили на место. Ему хотелось спорить, но он злился на себя за это желание. В первую очередь он злился на себя за то, что задал этот вопрос. Он был зол на себя за слишком многое. «Понимаю», – сказал он, повернулся и вышел из комнаты. Он спустился на лифте, прошел по променаду к вестибюлю общежития «Дуб», и все время его голова была как большая комната, которая должна быть заполнена разными вещами, но почему-то пуста. Пакстон провел часами перед сенсорной панелью лифта, вспомнил сказанное цинией, вернулся к общежитию «Клен», поднялся на ее этаж, прошел к комнате «Кью» и тут подумал о цинии. Эта женщина лагала ему и манипулировала им. Воспользовалась его положением. «Как будто ты сам никогда не лажал». «Но не так. Ошибки совершают все. Бакстон и сам наделал немало. Но не таких серьезных». Он произносил это про себя, как мантру. Пакстон постучал в дверь. Из квартиры не доносилось ни звука. «Он уже собирался уйти». Но что-то в воспоминании о сыне насторожило его, и он постучал снова. Он убедился, что в коридоре никого нет, и провел часами перед сенсорным устройством. Оно загорелось зеленым, и он вошел. В квартире пахло несвежей пищей. Под одеялами на матраце в форме запятой лежала, видимо, хозяйка. Пакстон решил, что она спит, что лучше уйти. Но когда он вошел и свет из коридора упал на матрац, лежавшая, не пошевелилась. Он смотрел на фигуру под одеялом, хотел, чтобы она пошевелилась, надеялся, что она пошевелится, но она оставалась неподвижной. Он подошел к ней и, откинув одеяло, обнаружил под ним красивую длинноволосую девушку, и ему не было необходимости прикасаться к ней и проверять пульс, чтобы понять, что она мертва. Он поднял карту, часы, чтобы сообщить об этом, нажал на кнопку в верхней их части. Теперь надо было что-то сказать, но он молчал. С ним покончено. У него не осталось ничего, по крайней мере сегодня. Шар лопнул, и все, находившееся внутри, разлилось по полу скользкой кашей. Он повернулся и вышел, вернулся в дуб. Прошел в свою комнату, бросился на матрас и уставился в потолок. Он вспоминал, что еще говорила циния о свободе.